Глава 27. Перед Вадалусом. На утро шестого дня моего заключения за мной пришли две женщины. Накануне я очень плохо спал. Одна из летучих мышей кровососов, распространенных в этих северных джунглях, проникла через окно в мою камеру, и хотя мне удалось выгнать эту тварь и остановить кровотечение, она снова и снова возвращалась, думаю, влекомая запахом от моих ран. Даже теперь в зеленоватой полутьме с рассеянным светом Не всякий раз видится летучая мышь, подбирающаяся, как большой паук, а затем броском взлетающая в воздух. Солнце только что встало, и, увидев меня бодрствующим, женщины удивились не меньше, чем я при их появлении. Они заставили меня встать, одна связала мне руки, другая приставила к горлу кинжал. Последняя, тем не менее, спросила, как заживает моя щека, добавив, что еще в день моего прибытия ей сообщили, будто я симпатичный парень. Тогда я был почти так же близок к смерти, как теперь», — сказал я ей. Правда же заключалась в том, что, хотя контузия, полученная мною при крушении флайера, больше не давала о себе знать, лицо и нога все еще побаливали. Женщины привели меня к Вадалусу, но не куда-нибудь Зикурат, где, как я смутно себе представлял, он бы торжественно восседал бок о бок стеа, а на лужайку, с трех сторон окруженную мутно-зеленым водным потоком. Ожидая, пока Водалус покончит с другими делами, я отнюдь не сразу сообразил, что эта река течет на северо-восток, с чем я прежде никогда не сталкивался. Судя по моим прошлым наблюдениям, все реки текли на юг или юго-запад, неизменно впадая в Гьол, чей поток также стремился в юго-западном направлении. Наконец Водалус кивнул в мою сторону, и меня подтолкнули вперед. Заметив, что я едва держусь на ногах, он приказал моим стражницам усадить меня у его ног, потом велел им отойти на такое расстояние, чтобы они не могли слышать наш разговор. Твоё нынешнее появление не столь впечатляющее, как в тот раз в лесу близ Несуса», — произнес он. Я не мог не согласиться. Но, Сьер, я теперь явился как твой слуга, в точности как при первой нашей встрече, когда я спас твою шею от топора. Если я пристал перед тобою в окровавленном тряпье и со связанными руками, то исключительно потому, что ты так обращаешься со своими слугами». Согласен, что стягивать тебе запястье — это легкий перебор, учитывая твое состояние. Он едва заметно улыбнулся. Тебе больно? Нет, боль уже ушла. Тем не менее, веревки больше не потребуется Вадал устал, вынул тонкое лезвие и, наклонившись ко мне, перерезал путы. Я расправил плечи, и тут же, будто тысячи иголок, пронзили мне руки. Усевшись на место, Вадалу спросил меня, намерен ли я отблагодарить его. «Ты никогда не благодарил меня, Сьерр. Вместо благодарности ты всучил мне монету. Кажется, у меня где-то завалялась одна. Я стал шарить у себя в ташке в поисках денег, которыми расплатился со мной Гуазахт. Оставь ее при себе. Я собираюсь потребовать от тебя гораздо больше. Ты готов сказать мне, кто ты такой? Всегда готов, Сьер. Я Северян, бывший под настерье гильдии палачей. Всего лишь под гильдии и никто больше? Так точно. Водолос вздохнул и улыбнулся, Потом откинулся в кресле и снова вздохнул. Мой слуга Хельдегрин постоянно твердил, что ты важная персона. Когда я спрашивал, почему, он путался в собственных предположениях, ни одно из которых не казалось неубедительным. Я считал, что он пытается вытянуть из меня побольше серебра за необременительный шпионаж. И тем не менее он был прав. Я лишь однажды сыграл для тебя важную роль, Сьер. Всякий раз при встрече ты напоминаешь мне, что когда-то спас мне жизнь. А знаешь ли ты, что Хельдегрин спас жизнь тебе. Именно он крикнул «Беги» твоему противнику во время поединка в городе. Ведь ты упал, и тот парень мог заколоть тебя. «Эйджа здесь?» — спросил я. Она бы постаралась убить тебя, если бы слышала это. «Теперь нас никто не слышит. Можешь рассказать ей после, если хочешь. Она никогда не поверит тебе. На твоем месте я бы не был так уверен в этом». Он широко улыбнулся. «Прекрасно. Я передам тебя ей в руки». Тогда-то мы и увидим, кто из нас прав. Как тебе будет угодно». Он отмахнулся от моего проявления покорности изящным движением руки. «Думаешь, ты можешь загнать меня в тупик своей готовностью умереть? На самом деле ты предлагаешь мне простой выход из затруднительного положения. Твоя Эйджа явилась ко мне в сопровождении очень полезного чудотворца и попросила за его и свои услуги только одно – тебя, Северина из Ордена Взыскующих Истинные Покаяния». А теперь ты заявляешь, что ты тот самый Севериан-палач и никто иной, и мне очень трудно отказать ей в ее требованиях». «А кем я, по-твоему, должен быть?» «У меня есть, или, точнее сказать, был, самый лучший слуга в обители Абсолюта. Ты наверняка его знаешь, ведь именно ему ты передал мое послание». Водалус помолчал и улыбнулся. «Неделю или около того назад мы получили от него весть. Разумеется, сообщение не было открыто адресовано мне». но не так давно я позаботился, чтобы он знал о нашем местонахождении, да и мы обретались неподалеку. И знаешь, о чем он доложил? Я покачал головой. Странно, ведь ты был рядом в это время. Он сказал, что находится в разбитом флайере вместе с Автархом. Он был бы полным идиотом, если послал такое сообщение в ординарной ситуации, ведь он выдал свои координаты, хотя не мог не знать, что оказался в нашем тылу. Значит, ты состоишь в ассанской армии. Да, мы проворачиваем для них некоторые разведывательные операции. Вижу, тебя смущает то, что Эйджа и ее чудотворец убили нескольких ассанских солдат, когда явили за тобой. Не стоит беспокоиться об этом. Хозяева тех солдат ценят их еще меньше, чем я, а времени на переговоры не оставалось. Однако автарха они не захватили. Я не особо искусный лжец, но думаю, я был слишком изнурен, чтобы Вадалус смог что-либо прочитать на моем лице. Он подался вперед, На миг его глаза засверкали так, будто в глубине зрачков зажглись свечи. «Он был там. Замечательно. И ты его видел. Ты летал вместе с ним в королевском флайере». Я снова кивнул. «Видишь ли, как мне смешно это звучит, но я опасался, что он это ты. Никогда нельзя заранее знать. Один автарх умирает, и его место занимает другой. Этот новый может править полстолетия, а может всего пару недель. Итак, во флайере вас было трое, не больше?» «Нет, не больше». кто собой представляет автарх? Расскажи как можно подробнее». Я подчинился, описав внешность доктора Таллеса, когда он появился в этой роли. «Значит, ему удалось вырваться как от создания чудотворца, так и от Ассиан? Или последние все же схватили его? А может, эта женщина и ее любовник приберегли его для себя? Я же сказал, что Ассиане не добрались до него». Водалу снова улыбнулся, но сверкающие глаза и искривленный рот выдали его горечь. «Видишь ли, — повторил он, — я уже было решил, что это ты. У нас есть слуга, но он страдает от раны в голове и пребывает в сознании лишь эпизодически. Боюсь, очень скоро его не станет. Но он всегда говорит мне правду, и Эйджа утверждает, что с ним был только ты». «Значит, ты думаешь, что я автарх?» «Нет, это не так. Но за последнее время ты сильно изменился. Ведь ты сам дал мне Альзаба и жизнь Шатлены Теклы. Я любил ее. Неужели ты думаешь, что вкусив ее сущность, я останусь прежним?» Она постоянно со мной, и поэтому я — это двое в одном теле, но я не автар, в чем теле целая тысяча. Водалус ничего не ответил, но прикрыл глаза, будто боялся, что я увижу их пламя. Тишина нарушалась лишь плеском речной воды и приглушенными голосами вооруженных мужчин и женщин, сгрудившихся в сотни шагов от нас и время от времени поглядывавших в нашу сторону. Перелетавший с дерева на дерево попугай, неожиданно издал пронзительный крик. «Я по-прежнему готов служить тебе», — сказал я Вадалусу, — «если ты позволишь». Я не был уверен в фальшивости этих слов, пока они не сорвались с моих губ, и потому растерялся, силясь понять, как то, что прежде казалось правдой для Теклы и Севериана, теперь обернулось для меня ложью. «Автарг в чем теле целая тысяча», — слово в слово повторил Вадалус за мной. «Верно, но сколь немногие из нас знают об этом».